Машина взяла подъем от вокзала к шоссе и начала спускаться вниз. В тот момент, когда она въехала на длинный спуск, сзади взревел другой мотор. То была красная спортивная машина, которая вместе с ними прошла через тоннель. Ее водитель задержался у заправочной станции, и теперь машина бушевала так, будто в ней было не 4 цилиндра, а все 16. «Такие типы не переводятся. Он хочет устроить гонки. Давайте его проучим» а, может, не будем разрушать его иллюзий. Пусть думает, что у него самая быстроходная машина на свете. Пусть думает. Хорошо. Клерфе остановил Джузеппе. Красная спортивная машина тоже остановилась. Водитель засигналил. Он вполне мог обогнать машину Клерфе, места было достаточно, но он во что бы то ни стало хотел устроить гонки. «Ну что ж», — сказал Клерфе и опять включил мотор. «Таков человек...» Он ищет своей гибели. До самого Фаида красная машина ехала за ними, навивая на них скуку. Она все пыталась догнать Клерфе. Он еще доездится до смерти. Клерфе затормозил, но тут же опять дал газ. Ну и сапожник! Вместо того, чтобы обогнать нас, он чуть не врезался в нашу машину. Клерфе направил Джузеппе к обочине на правой стороне дороги. Он остановил машину перед бензоколонкой. На этот раз красная машина не остановилась. Она с ревом промчалась мимо них. Водитель презрительно помахал им рукой и засмеялся. Вдруг стало очень тихо. Ничего не было слышно, кроме журчания ручейка и почти беззвучного шелеста дождя. Это и есть счастье, думала Лилиан. Минута тишины перед тем, что тебя ждет. Ей никогда не забыть эту ночь. Нежное журчание воды и мокрое, блестящее шоссе. Они попали в полосу тумана. Клерфе включил подфарники. Он ехал очень медленно. На сто метров вперед туман был смыт дождем, Потом они снова оказались в тумане, поднимавшемся снизу. Клерфе резко затормозил. Они как раз выехали из тумана. Перед ними у километрового столбика стояла красная спортивная машина. Одно ее колесо, заехав на столбик, висело над пропастью. Возле машины они увидели водителя, целого и невредимого. «Вот это называется повезло», — сказал Клерфе. «Повезло?» — заорал в злости водитель. «А машина? Вы посмотрите на нее! Машина не застрахована, да еще рука!» «В худшем случае рука вывихнута, вы можете двигать ею. Радуйтесь, что вы вообще остались целы». Клерфе вышел и посмотрел на разбитую машину. «Иногда даже километровые столбики могут пригодиться». «Это вы виноваты!» — закричал пострадавший. «Вы вынудили меня ехать слишком быстро. Я считаю вас ответственным за все. Почему вы не пропускали меня? Почему устроили гонку?» Лилиан рассмеялась. «Над чем смеется эта дама?» — спросил сбитый с толку водитель. «Это вас не касается. Но поскольку сегодня счастливый день, я вам так и быть объясню. Дама явилась к нам с другой планеты» и еще не знакома с нашими обычаями. Она смеется, потому что вы оплакиваете в машину, вместо того, чтобы радоваться своему спасению. Даме это совершенно непонятно. Я же, напротив, восхищаюсь вами. Из ближайшей деревни я пришлю вам машину, чтобы вас вывезли». «Стоп! Так легко вы не отделаетесь! Это вы вынудили меня ехать с вами на перегонки!» «Не будь вас, я бы спокойно советую свалить все на проигранную войну», — сказал Клерфе. Водитель посмотрел на номер Джузеппе. «Французский. Как же мне получить свои деньги обратно? Мне нужен ваш номер. Запишите мне ваш номер. Разве вы не видите, что я не могу писать левой рукой?» «Научитесь. Мне пришлось худшему научиться». Клерфе опять сел в машину. Водитель шел за ним по пятам. Вы хотите сбежать от ответственности. Да, но машину я вам все же пошлю. Что? Вы хотите оставить меня под дождем на дороге? Да, моя машина двухместная. Дышите глубже, любуйтесь горами, благодарите Бога за свое спасение и думайте о том, что людям, гораздо лучшим, чем вы, пришлось умереть.